За двадцать лет после того, как Анна Тихоновна покинула Саратов, отправившись на фронт актрисой Красноармейского театра, она только однажды встретилась с первым своим сценическим учителем. Проездом через Москву, стоя в очереди у кассы художественного театра, она заметила голову, наклоненную к маленькой оконной прорези, Голова еще была наполовину смолиной, а матовая, как замша, смуглость лба, который виднелся за чьим-то плечом, была так особлива, что Улина тотчас громко назвала Цветухина по имени. Ему достался единственный чудом застрявший в кассе билет на вечерний спектакль, а он той же ночью должен был уезжать из Москвы. Им хотелось как следует выговориться, и ничего не оставалось, как зайти в актерское кафе-полуподвальчик через дорогу против театра. Они заказали коньяку, лимонаду, фруктов и проболтали добрый час. Этот час показал, что они во многом были близки друг другу. Слегка наставнический тон Цветухина нисколько не смутил Улину, уже уверенную в себе актрису, не разучившуюся, однако, прислушиваться к советам, из десятка которых разве какой-нибудь один заставлял ее вновь проверить свои профессиональные навыки или убеждения. На высказанные Цветухиным, Относились, пожалуй, к категории девяти, их можно было пропустить мимо ушей. Но они говорили с человеком, который поставил на театральные подмостки ноги Анны Улиной и любовно глядел в ее лицо, когда она, сменив свою девичью фамилию Парабукиной на сценическое имя, прочитала его в афише спектакля и с тайным восхищением сказала себе Это я. В кафе было малолюдно. Официантки с накрахмаленными хохолками поверх коротковолосых причесок неслышно скользили в туфлях, известных под странным названием «тапочки». В тихом бездумии расставляли по столам традиционной пары бокала с рюмкой и кое-где мягко сердечным движением пальцев подбадривали поникшую над скатертью гвоздичку в ее предсмертный час. Невероятно, но во всех искусствах не умирают и едва ли умрут азбучные приемы работы, заучиваемые мастером раз навсегда. На сцене азбука применяется актером в той же бездумности, в какой официант накрывает стол. Здесь нет места спорам, ибо либо бы бесплодной вольности, просто надо уметь на глазах у публики стать на колени перед героиней, так же, как в ресторане, надо уметь сервировать. Споры начинаются там, где выплывает вопрос, какому зрителю служит актер, или, что то же самое, какому едаку предназначается суп в тарелке. Люди разных поколений, Цветухин и Улина, учитель и ученица, считали себя воспитанными дореволюционным театром, но душой и плотью принадлежали советской сцене. Он, потому что в старом театре ему всегда было тесно, она, потому что ее жизнь началась в театре новом. У них, конечно, могли найтись разногласия, но в ту московскую встречу Слишком много надо было рассказать о себе. А главное, с первой минуты вспыхнула их нежность друг к другу, какой ни он, ни она не ждали. Протянув руки над маленьким круглым столом, они чокнулись. Он легким оборотом кисти перелил в рот стопку коньяку, она чуть-чуть отпила из рюмки и взяла яблоко. Вот... «Очень хорошая, сказала она, увидав, что Цветухин тоже выбирает яблоко и отдавая ему свое. Он зажал в ладони ее пальцы вместе с яблоком. Она не отнимала руку. Взгляд его лучился, и они несколько раз согласно качнули головами, подтверждая, что их волнение одинаково. «Ты больше прежнего, Ева». Прожевываясь с кожурой хрустящую мякоть яблока, говорила. Но поздно Адаму надеяться на то, чего он не успел достичь в свое время. «Что теперь у вас с огней Львовной?» Вместо ответа Цветухин передернул плечом, с улыбкой пробормотал. «Ты и раньше была малость дипломатом. Он налил себе еще коньяку, но не выпил, нахмурился. — Я решил, наконец, добиться развода. Она недавно опять явилась в Саратове. Он замолчал, и что-то задорно вызывающее стало загораться в его лице. — А я бросил Саратов, — выпалил он по-мальчишески. — Как? — воскликнула Анна Тихоновна, пораженная и тоже загоравшаяся от любопытства. «Я понял, это необходимо», — сказал он решительно и придавил стиснутые кулаки к столу. «Целых три эпохи в одном городе. Это должно убить актера». «Пришел конец Нэпу». «Понимаешь, что это означает?» «Все равно, как будет называться период, в котором мы уже начали жить. Неважно. Но опять что-то новое, небывалое» с неведомыми людьми, которые недавно были мальчиками. Их отцы дрались в гражданскую и понемногу сидеют. Журавли отлетают, куры остаются. Я не хочу больше сидеть на нашесте. — Но Саратов без вас? — в недоумении сказала Улина. — Я же всюду слышу о вас, если говорят о Саратове. Стоит дойти молве о каком-нибудь успехе, как уязвленные театралы ворчат, затвердили Саратов, Саратов, посмотрели бы мы на Саратов без Цветухина. Он был польщен, но обиженно опустил губы. Мою славу не подвергают сомнению, а почести убавляются. Вы никогда не жили одними почестями, Егор Павлович. — сказала Улина с возмущением в притушенном голосе. Он гордо встряхнул головой. — Ты права. — Да, есть нечто, что мне дороже всего. — За наше искусство. Он выпил свою стопку. Поежившись, неожиданно хитро сощурил левый глаз. — И все-таки. Почести — это кислород актера. Он стал доедать яблоко, разглядывая лицо Улиной, любуясь сим и вместе изучай его. Она не могла под этим пристрастно оценивающим взглядом скрыть женское удовольствие. «Ну как?» — засмеялась она. «Если бы ты жила в Саратове, я остался бы там», — горячо ответил он. Но Улина почувствовала, что мысль его отошла от нее. В городе считает меня редким артистом, я знаю, сказал он. Но уже не удивляются моему таланту, как не удивляются памятнику, мимо которого каждый день ходит на службу. К моим поискам новшеств любопытство пропало. Улыбаются, если не отмахиваются. Ну, Егор Палч опять что-то придумал. А во мне помнишь? Беспокойство, страсть, любовь. Бежать, бежать, иначе я умер. Он взволнованно оглянулся. Анна Тихоновна догадалась, он хочет позвать официантку и приподняла рюмку. Выпейте мою, я не буду. За тебя! — поспешно отозвался он, принимая рюмку и немного плеснув на стол. Публика... Не должна привыкать к актеру, к художнику, как бы талантлив он ни был, — говорил он без передышки. Я чересчур знаком каждому зрителю в портере, ложах, на галерке. Мне аплодирует, потому что я известен, а не потому что хорошо сыграл. И я начинаю клевать носом в кресле славы. Завтра я в нем засну. А спящий художник не проснется, Аплодисменты его не пробудет, Они прекратятся. Где спят, там стараются не шуметь. Было заметно, он хмелеет, Но что-то гибнотическое лилось Из его возбужденного монолога. И Анна Тихоновна все больше узнавала в нем Прежнюю влюбленность в сцену И одержимость фантазерством и сумасбродство изобретателя, и, раньше всего, властность артиста. Она слушала его преклоненно. К актеру, которого зритель видит впервые, он придирчив и подходит ревниво. Зритель хочет, чтобы новый актер его покорил. Это держит актера на чеку не дает ему киснуть, заставляет работать из всех душевных сил. Слабость актера, которого зритель давно признал, он снисходительно ему извиняет, как мать своему баловню-сынку. В актере любимцы хотят видеть непременно то, за что его полюбили. А я не могу, я не хочу, я не буду себя повторять. Я хочу вечно обогащаться. Я все время пробую ввести что-нибудь новое в уже сыгранную роль. Если это вызывает отзвук у зрителя, значит, я сделал приобретение, значит, я живу. Кто вдул в меня жизнь? Зритель. Только зритель, который оценил мое открытие, мое новое достижение. Без зрителя я не сдвинулся бы с места ни на шаг. Цветухин откинулся, обнял позади себя спинку стула. Речь его будто утомила его. Лицо пожелтело и вздрагивало. Он долго молчал. — Спасибо, милый Егор Павлович. Тихо и словно не зная, что сказать, проговорила растроганная Анна Тихоновна. Он оперся локтями на стол, нагнулся, погрозил указательным пальцем и, поднимая брови низким своим маслянистым голосом, таинственно сообщил. — Только тебе одной. И смотри ни слова. Я пишу книгу. Она будет называться «Работа зрителя над актером». Это... «Напоминает», — начала было Улина, но он строго затряс головой. «Это не напоминает. Нет. Это дополняет. Будет дополнять великую книгу, о которой ты подумала». Имеется в виду работа актера «Над собой», 1937 год, Станиславского. «Я тебе скажу главное». Но смотри, чтобы никому. Главное – это исторические смены качества зрителя. Отражение этих смен на исполнителях, режиссуре и, само собой, на репертуаре. Понимаешь? Кто смотрит на сцену? Вот в чем вся философия. Кто смотрит? Философия, удивилась она. Да-да, не улыбайся. Своего рода теория среды актера. Теория, родившаяся из опыта, из практики нашей сцены. Из моих проб, которые я, артист, не прекращал никогда. Я пробую непрестанно перерождаться, отвечая перерождению среды или массы зрителя. «Почему перерождению?» — в растерянности спросила она. «Ну, может быть, на рождению. Не в этом вопрос. Я это найду. Это в черне. Важно главное — смена качеств. История смен. Тут ядро глубочайшей истины нашего искусства. Оно здесь, — кратко срезал он, охватив раздвинутой пятерней свою красивую черную голову. Его глаза, искрившиеся как в гневной решимости, затревожили ее, и она нарочно оживленнее, чем к этому был повод, сказала. «Знаете, Егор Павлович, вы должны написать свои воспоминания. Столько ролей, такая огромная жизнь. Это потом. Сейчас книга...» — недовольно посмотрел он на нее и добавил. «Ты совсем не пила. Возьмем еще». Почему-то загрустила. «Я думаю, как вам покажется на другой сцене. Куда вы сейчас?» «В Ленинград». «Быстро и все еще недовольно», — ответил он. «Меня давно звали». «Ну и уже все решено. В большой драматический». «Рассказывает, там еще томится дух Александра Блока». «Как хорошо!» — восхитилась она, испугавшись, что в душе не поверила ему. Он разгадал деланный тон. «Уж не думаешь ли ты, что без саратовского «Лукошка» я пропаду? Но ведь ты сама перелетная птица. Что тебе не сидится, бродяга, а?» Ее повеселевшая улыбка смягчила Цветухина. И он стал слушать с увлечением, как она превозносила какой-нибудь один театр, чтобы разбронить другой, или пророчила великое будущее своей подружки, о которой никто никогда не слышал, а то читала отходную некой прославленной известности. Вы так удивительно верно сказали, Игорь Павлович, что зритель хочет, чтобы его покорили. А разве не чудесно? Встретиться с незнакомыми товарищами по сцене. Столкнуться с их непривычными требованиями. Убедить их в своей силе. Мне каждый новый театр приносит новый приток воодушевления. Всякий раз, даже в старых ролях, выступаешь чуть-чуть дебютанкой. Прекрасно, прекрасно поддакивал и умилялся Цветухин. Не засиживайся, аночка на месте. Засидишься, захочется вздремнуть. Значит, ты одобряешь мой шаг? Да? Моя публика слишком меня полюбила. Я оставляю ее. Пусть она потаскует. Это как во всякой любви. Будет крепче, согласна? И не думай, что я уступлю тебе, милая моя ученица. «Я возложу на тебя подвиг, подвиг бродяги на старости лет». «Ах, ну какая же старость!» — перебила Анна Тихоновна в искреннем протесте. «Ты полагаешь?» — отозвался он очень довольный и с нежной вкратчивостью спросил. «Ты счастлива? Сейчас? Сейчас и вообще?» «Сейчас очень. Вообще тоже очень». Сказала она вдруг чересчур твердо. Он в сомнении прикрыл глаза, повел головой к одному, потом к другому плечу. Ответ сердца всегда быстрый, ответ ума медленный. Мое сердце ответило сразу. Но ум захотел проверить его, живо сказала она. И контролер увидел, что ошибки нет, продолжал он в манере искусителя. Да, ошибки нет. А вы ждали другого признания? Со смехом кончила она и поднялась. Зашли в гардероб. У нее оставался там зонт, у него шляпа. Этот гардероб был неудобный крошечной раздевальней, зажатый в угол ступенями входа и отделялся занавесом от зала кафе. Швейцар куда-то отлучился. Тяжелая драпри, грубо-зеленого мятого бархата, заслонила их. Через оставшуюся щель не было видно в зале никого. Цветухин неожиданно обнял Анну Тихоновну, сжал пальцами ее щеки, вдавил усатый свой рот в ее открывшиеся губы. Сдвинулась в сторону полоса драпри. «Номерочек, граждане!» прозвучал с подкашливанием голос швейцара. Что было сил, упираясь руками в грудь Егора Палча и оторвав голову от его лица, Улина громко сказала «У вас!» «Что?» — не понял он. «От вешалки!» — прикрикнула она и, распахнув занавес, взбежала по ступенькам к выходу. На улице остановившись, она облегченно вздохнула. В ошеломившем ее поступке Цветухина Воскрес его поцелуй, которым он напугал ее давно-давно после первого ее дебюта. Но она не чувствовала оскорбления, как тогда. Ей было стыдно и от чего-то тоскливо. Вышел из кафе, подгорцовывающий своей походкой Егор Павлович, с поклоном подал зонт. — Ничуть ты не переменилась, упрямится, постарался он сказать с шутливой досадой. Вы тоже. Ответ был ему приятен, но он все-таки испытывал неловкость. Он показал медлительным жестом на приземистый театр, как всегда производивший впечатление слишком маленького для самого себя, со своим величием в скромной оливковой одежде, с тесными окнами особняка. — Знаменательно, что мы встретились с тобой в этом московском святилище, будто по тетрадке прочитал Цветухин. «Хотя лишь в очереди за билетами», — сказала она, и вдруг в упор, устремляя взгляд, на него рассмеялась. «Эх вы, жуир!» Они расстались, не сердясь друг на друга, без всякой обиды, но и без грусти.